Глава 10. Долг Румпельштильцхина Тюрьма Пиноккио служила пристанищем для самых опасных преступников всех королевств. Мрачная крепость эта стояла на вершине высокой скалы посреди длинного полуострова, огибающего русалычий залив на юге Восточного королевства. Из каждого окна внутрь наружу торчали острые пики, поэтому сбежать из тюрьмы или пробраться в нее было невозможно. В узких каменных коридорах на страже стояли заколдованные деревянные солдаты, которые не спускали глаз с преступников, томившихся за решеткой. По большей части здесь держали огров, промышлявших кражей овец, ведьм, похищавших детей, и хищников-людоедов, пойманных до того, как все звери бежали в гноми и леса. Тюрьма была загадочным местом. Когда проклятие погрузило Восточное королевство в столетний сон, Тюремную крепость оно почему-то не затронуло, и пока остальные жители королевства почивали, все солдаты и заключенные бодрствовали. Недавно загадка стала еще непонятнее, когда заколдованные ползучие растения и терновник запланили все королевство, обойдя стороной только тюрьму. Ошибка это была или чудом, так и осталась тайной. Многие считали, что тюрьма просто-напросто находится слишком далеко от королевства, и проклятие ее не достало, и никто, ни солдаты, ни заключенные, даже не догадывался, что темное заклятие не коснулось стен тюрьмы из-за узника, заточенного в темнице на тринадцатом этаже. Шел 127 двадцать год заключения Румпельштильцхена — Он был приземистый, с большими глазами, под которыми набрякли мешки, и носом-пуговкой, коротко остриженные волосы облепили его голову. Одет он был в просторную рубаху с воротником, узкие штаны обтягивали его тоненькие ножки, а его остроносые красные башмаки с бубенчиками позвякивали при ходьбе. После неудачной попытки похищения первенца прежней королевы Восточного королевства Румпельштильцхен пустился в бега. Но спустя несколько лет его стало мучить чувство вины за едва несовершенное злодеяние, и тогда, 127 лет тому назад, он решил сдаться в руки правосудия и с той поры жил в тюрьме Пиноккио. Румпельштильцхену отвели отдельную крохотную коморку с двумя зарешеченными оконцами. Одно было в массивной двери его камеры, второе – в стене, обращенной к русалычьему заливу. Но располагались они так высоко, что ему с его росточком было даже не допрыгнуть, посему день за днем он смотрел лишь на пол, вымощенный темным камнем, да на стены. Его жизнь в тюрьме текла неприхотлива. Спал он на большом стоге сена в углу, и ел за крошечным столом, придвинутым к стене, довольствуясь всего одной ложкой и одной миской. Румпельштильцхен обладал самыми разными магическими способностями, но, приняв решение провести остаток дней в заточении, не прибегал к ним, боялся, что волшебство до добра не доведет». В первые десять лет своего заключения румпельштильцхин чувствовал небывалое одиночество, но однажды у него появился неожиданный сосед. Как-то раз с океана дул сильный ветер и принес в камеру семечко, а неделю спустя между двумя плитами в полу проклюнулся крохотный росток. То была Маргаритка. румпельштильцхина это поразило до глубины души. Как такая безупречная красота зародилась в столь неприглядном месте. Почему из всех уголков на всем белом свете она выбрала этот? Некоторое время он размышлял над этими вопросами, радуясь возможности скрасть одиночество и забыть о чувстве вины. В конце концов он решил, что цветку, как и ему самому, нужен друг – и что его появление в этой камере – не случайность. И тогда он окружил Маргаритку любовью и заботой, рьяно выхаживая ее, делился с нею водой, рассказывал ей разные истории. Когда цветок начал чахнуть, румпельштильцхин стоял на цыпочках у окна со своей ложкой и отражал на растеннице солнечные лучи, пока оно не поправилось». Любой другой человек счел бы весьма странным проводить время в обществе цветка, но для Румпельштильцхена он стал самым близким другом. Цветок никогда не высмеивал его наряд, как это делали в прошлом люди. Никогда не осуждал его за то, что он хотел взять от жизни все. Никогда не использовал его, чтобы получить власть. Никогда не порицал его за ошибки прошлого. Цветок был способен лишь на одно – делиться с ним своей красотой. Если так подумать, в тюрьме Румпельштильцхен провел самые счастливые дни своей жизни и обрел самые значимые отношения. Впрочем, он пошел на добровольное заточение не только ради очистки совести, он хотел еще и спрятаться от врагов, нажитых в прошлом. И, как это ни прискорбно, спустя много лет прошлое его настигло. Незадолго до заката снаружи будто бы загрохотал гром. С каждой секундой шум нарастал, что-то хрустело, трещало и щелкало все громче и громче. Тюрьма затряслась, миска и ложка румпельштильцхина запрыгали по столу, нечто ужасное неумолимо приближалось к крепости. Румпельштильцхен подбежал к окну и принялся подскакивать как можно выше, пытаясь разглядеть, что творится снаружи. И увидел он страшную картину. Черновник и ползучие растения, словно громадные разъяренные змеи, прорывали себе дорогу к тюрьме. «О нет!» – ахнул Румпельштильцхен, прижав ладони к рту и оглядывая свою камеру. «Лишь один единственный человек способен был сотворить такую сильную магию, и спустя 127 лет она его нашла». Насмерть перепуганные деревянные солдаты в панике метались по коридорам. Черновники и ползучие растения приближаются к тюрьме!» — кричал один. «Приготовьтесь к нападению!» — вопил другой. Румпельштильцхен взглянул на Маргаритку. Она будто дрожала от страха. «Не бойся, цветочек!» — проговорил он ласково, поглаживая ее лепестки. «Все будет хорошо. Я тебя спрячу». Он быстро взял со стола плошку и бережно накрыл ею маргаритку. Заколдованные растения с размаху врезались в крепость, и она содрогнулась от удара. Затем они поползли по стенам, как змей, обвивая ее со всех сторон и заслоняя окна, пока тюрьма не погрузилась в полумрак. На несколько минут все стихло, потом по зданию прокатился глухой рокот, словно гигантское сердце отсчитывало удары. Каждый удар был сильнее предыдущего и доносился с нижних этажей под камерой Румпельштильцхена. Что-то медленно прокладывало путь наверх. До Румпельштильцхена доносился топот ног деревянных солдат. Они мчались вниз сражаться с неизвестным врагом. Из коридоров слышалось брицание оружия, но, судя по звукам, бились они не только с заколдованными растениями. По нарастающему шуму Румпельштильцхин понял, что битва достигла тринадцатого этажа. От страха он не мог даже пошевелиться. Тут он учуял запах Гарри, и в камеру сквозь щель между дверью и полом начал заползать дым. За душераздирающими воплями деревянных солдат последовала череда громких ударов. Один за другим они валились, как подкошенные на каменный пол. Потом за дверью послышались шаги и кто-то остановился перед камерой. Уверенный, что через несколько мгновений распрощается с жизнью, Румпельштильцхен трясся от страха. Полыхнула ярко-фиолетовая вспышка, и дверь разлетелась на части, превратившись в груды щепок. Румпельштильцхена засыпала обломками. Когда дым от взрыва рассеялся, несчастный узник наконец увидел того, кто учинил этот погром. В дверном проеме стояла красивая высокая женщина. Длинные фиолетовые волосы струились у нее за спиной, подобно всполохам пламени. Глаза у нее были тоже фиолетовые, и их окаймляли неправдоподобно длинные пушистые ресницы. Одета она была в фиолетовое платье с высоким воротником и перчатками в тон. С плеч не спадала невесомая накидка, будто сотканная из клубов дыма, заполнившего весь коридор. «Эзмия!» — выдавил оторопевший от страха Румпельштильцхен. Колдунья изогнула в усмешке ярко-красные губы. «Здравствуй, Румпель!» — проговорила она игривым, беззаботным тоном. «Как же я по тебе соскучилась!» Эзмия перешагнула через порог и оглядела тесную коморку. Вслед за ней в камеру заползли лозы и терновник, оплетая стены камеры и поглощая тюрьму изнутри. «Мне нравится, как ты тут устроился», — насмешливо заметила Эзмея, проходя мимо вороха соломы, служившего Румпельштильцхину постелью. «Вот только человеку с таким утонченным вкусом здесь совсем не место, правда? Ума не приложу, почему ты предпочел мне почти 130 лет жизни здесь?» сидел не шлахнувшись. В клетке с хищником лучше не делать резких движений, не то он может наброситься. — Ты пришла меня убить? — спросил он, выбивая зубами дробь. Колдунья излишне громко расхохоталась, и это напугало его еще сильнее. — Зачем же мне убивать старого доброго друга? — осведомилась она, зловеще улыбаясь. К тому же, если бы я хотела тебя убить, то сделала бы это давным-давно». Она перестала кривить губы в улыбке и уставилась на Румпеля своими фиолетовыми глазами. «Не задумывался ли ты, почему тебя обходили стороной все проклятия, которые я насылала на королевство?» Румпель Штильцхину и раньше приходило в голову, что, видимо, это происходило из-за него. «Раз ты не намерен меня убивать, то зачем сюда явилась?» спросил он, пуще прежнего, дрожа от страха. «Если ему уготована не смерть, значит, его ждет участь куда хуже». «Ты только взгляни на себя, Румпель. Все такой же беспомощный, что и в день нашей встречи», с жалостью сказала Эзмия. «Когда мы познакомились, ты был всего лишь жалким гномом, работавшим в шахтах. Но я увидел и в тебе родственную душу. Мы оба хотели получить от жизни все» на собой обоих из-за этого не принимали люди. «Я вовсе не хотел тебя рассердить», — понурил голову Румпельштильцхен. «Мне пришлось прийти с повинной, потому что я не мог спокойно жить после того, что наделал. Точнее, не сделал», — перебила его Эзмия. «Но я тебя простила». Румпельштильцхен знал ее хорошо и не верил ни единому слову. Эзмия точно что-то задумала. «Что тебе от меня нужно?» — спросил он без обиняков. Эзмия подошла к окну. лозы и терновник, оплетающие его снаружи, раздвинулись, и ей открылся вид на залив. «Нравится тебе это или нет, но мы заключили сделку», — сказала она. «И вернулась я для того, чтобы ты, наконец, выполнил свой долг. Я избавила тебя от беспросветной жизни в шахтах» сделала своим учеником и обучила магии, а взамен попросила всего лишь твоей помощи. — Но ты не предупреждала, что мне нужно будет похитить ребенка, — воскликнул Румпельштильцхен, — да к тому же принцессу. — Я облегчила тебе задачу до невозможности, — резко бросила Эзмия, начиная сердиться. Я заколдовала короля так, что он захотел себе жену, умеющую прясть золото из соломы. Я выбрала крестьянку, которой он приказал это сделать. Я придумала сделку, которую ты с ней заключил. А от тебя требовалось всего лишь забрать ребенка». «Ты хотела, чтобы я сделал за тебя грязную работу», — пропищал Румпельштильцхен. «Хотела, чтобы мое, а не твое имя было запятнано, если план сорвется». «Разумеется», — без тени сожаления согласилась колдунья. «Я же тогда была членом Содружества долго и счастлива» и не могла допустить, чтобы меня уличили в похищении новорожденной принцессы. Феи считали, что я одна из них. «Я тоже так считал, между прочим», — вскричал Румпельштильцхен. «Я наивно думал, что поступаю в ученики к могущественной феи а не к колдуне, которая втайне намеревается захватить мир». Эзмия с удовольствием вспоминала, как водила всех за нос. О, да, все несказанно удивились. Мой обман раскрылся, когда феи узнали, что ты работаешь на меня, и не пригласили меня на Кристины. Я разозлилась и наложила смертельное заклинание на все королевство, и все бы умерли, если бы не фея крестная, которая превратила мое проклятие в жалкий сон. Колдунья закрыла глаза и потерла висок. С тех пор спящая красавица превратилась в мой собственный кошмарный сон. Видел бы ты ее лицо, когда я напал на нее в лесу. Этакая королева-великомученица, дрожащая от страха. «Ха-ха-ха! Очень забавно!» — Эзмия улыбнулась воспоминанием и довольно усмехнулась. «Ты приказала мне ее похитить во младенчестве, потом прокляла ее на целый век, а теперь наслала на ее королевство заколдованные растения» перечислил деяние колдуньи Румпельштильцхен. «За что же ты так ненавидишь спящую красавицу?» Эзмия искоса посмотрела на него, раздумывая, стоит ли ответить честно или лучше солгать. Впрочем, в любых ее словах крылась недосказанность. «Все неправильно истолковывают мои действия», — сговорила Эзмия. Скрывать не буду, мне доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие видеть Восточное Королевство в таком упадке. Когда мое отменное, смертельное заклятие превратили в бесконечный сон, это задело мое самолюбие, так что сейчас я просто отыгралась. Но напала я на Восточное Королевство вовсе не из-за спящей красавицы, «Зачем тогда ты устроила такую разруху?» — спросил Румпельштильцхен, с опаской поглядывая на ползучие растения и терновник. «Всему есть причина», — гордо заявила Эзмия, зловеще поблескивая глазами. «Я очень давно не появлялась на людях, и все думали, что я умерла. Мне хотелось показать им, что я вернулась во сто крат сильнее, чем раньше» и праздник в честь избавления от моего предыдущего проклятия — самый подходящий день для моего триумфального возвращения. — Ну разве это не зло в чистом виде? — Эзмея снова закрыла глаза и широко улыбнулась. — Что я должен сделать, чтобы вернуть долг? — поинтересовался Румпельштильцхен. — Полагаю, спящую красавицу больше похищать не нужно? «Это не в спящей красавице дело!» — сердито воскликнула Эзмия и принялась расхаживать по камере. «Спящая красавица — это... Спящая красавица — то...» «Да ее бы даже не назвали этим дурацким именем, если бы не я!» Штильцхин совсем запутался. «Тогда что тебе было нужно?» «Ребенок мне был нужен!» выплюла Эзмия. — Точнее, ребенок, в чьих жилах течет королевская кровь, а кроме него еще множество вещей для одного особенного дела, которое я задумала. — Особенное дело? — переспросил Румпельштильцкин. — Под этим надо понимать захват всего мира, ведь именно этого ты всегда жаждала, верно? Эзмия посмотрела ему прямо в глаза. «Верно, да не совсем», — ответила она. «И сделать это куда сложнее, чем кажется. Незадолго до нашего знакомства я узнала, как притворить в жизнь мой план. Это колдовство, очень сложное заклинание, для которого нужны кое-какие ценности, мне не принадлежащие, и особые волшебные силы. Как только мне удастся сложить все это воедино, Меня не остановит даже фея крестная. «Я не видел тебя больше века», — заметил Румпель штицхин «Почему ты решил нанести удар спустя столько лет?» Эзмия взмахнула рукой, и каменные плиты в полу выросли, превратившись в стул. «Ты был далеко, Румпель», — проговорила колдунья, усаживаясь на стул. «Пока ты сидел здесь заперти». В моей жизни за этот век произошло немало событий. Я, сложа руки, не сидела, а меня предали, отравили ядом, но я вырвалась из лап смерти, став еще сильнее и могущественнее, чем раньше». «Отравили?» — удивился Румпельштильцхен. «Кто?» «Эвли». Эзмия выплюнула это имя так, будто оно заразное. «Эвли?» — переспросил Румпельштильцхен. «Кто это?» «Я думала, что она решение всех моих проблем, а она оказалась разочарованием, каких свет не видывал». Колдунья еще раз взмахнул рукой, и из камней появился второй стул для Румпельштильцхена. «Это длинная история, присаживайся», — велела Эзмия. Румпельштильцхен послушно занял стул. «После того, как я наслала проклятие на Восточное Королевство, я затаилась. Пусть я и была самой могущественной феей в мире», но всех фей разум не одолело бы, и я понимала, что нельзя наносить следующий удар, пока я не осуществлю свой план. Точнее, пока не зайду так далеко, что пути назад уже не будет, так что я держала в тайне свой коварный план и не спускала глаз со всех королевств, ведь мне нужно было кое-что от них получить, чтобы осуществить задуманное». Я построила небольшой замок на северо-востоке страны, где никто не мог меня найти, и продумывала следующий шаг. Но мне пришлось запастись терпением. Оказалось, что нужные мне предметы достать непросто. Тогда я решила взять кого-нибудь в ученики. Но все эти несчастные, которых я приводила в замок, разочаровывали меня, и каждый новый был гораздо хуже предыдущего. Однажды... Несколько лет спустя, когда покойный король Честер был еще принцем прекрасного королевства, в его дворец поздно ночью явилась незваная гостья. Юная девушка стучалась в двери и просила пустить ее под крышу. Дождь лил как из ведра. Честер влюбился в нее с первого взгляда и попросил родителей благословить брак. Но те были приверженцами старых традиций и сказали сыну, что он может жениться на девушке, если она докажет, что в ней течет голубая кровь. Принц придумал, как это проверить. Он велел сложить стопкой дюжину перин в гостевых покоях, а под самой нижней спрятать горошину. Особо королевской крови, как уверял родителей принц, непременно почувствует неудобство. На утро девушка жаловалась на бессонную ночь, Ну, а Честер убедился, что нашел свою нареченную и сделал ей предложение. Но девушка ему отказала. Дело в том, что она скрывала тайну. Она ворочалась всю ночь без сна, не из-за горошины под перинами, а потому что ждала ребенка. И была она никакой не принцессой, а обыкновенной крестьянкой, которая попала в беду и бежала от позора — Из дворца она исчезла столь же быстро, как и появилась, и принц Честер больше никогда ее не видел. Узнав об этой якобы беременной принцессе, я насторожилась, ведь мне был нужен ребенок королевской крови. Я выследила ее в лесу, где она жила одна в лачуге. К тому времени она уже была на сносях, чему я очень обрадовалась. Тогда я предложил ей сделку, от которой она не смогла отказаться. В обмен на ребенка я посылила что до конца дней своих она будет жить в богатстве и достатке, какие ей и не снились. Все как всегда. Она согласилась, сделка состоялась. Но, увы, незадолго до рождения ребенка она передумала и сбежала в соседнюю деревню, где и умерла, родив девочку, которую назвали Эвли. Вскоре я узнала, что девушка-то не была принцессой, а значит... Эвли мне не нужна. Я позволила фермерам ее вырастить, а сама тем временем продумывала другой план, для которого пригодилась бы Эвли. Я хотела, чтобы она соблазнила принца Уайта из Северного Королевства и вышла за него замуж. Потом она родила бы от него наследника, и я, наконец-таки, получила бы ребенка королевской крови. К сожалению, когда я пришла забрать Эвли, оказалось что она по уши влюблена в одного мальчишку из деревни с жалкого стихоплета по имени Мира. Я увела Эвли в свой замок и начала ее обучать, но эта девчонка целыми днями и ночами лила слезы и ныла, что скучает по Мире. Я привела его к ней и заточила в волшебное зеркало. Мне казалось, я сделала доброе дело, но Эвли после этого только сильнее озлобилась и придумала собственный план, как избавиться от меня. Она влезла в комнату, где я хранила разные зелья, и приготовила такой сильный яд, что стоило ей капнуть из окна несколько капель на землю, и все деревья и растения на много миль вокруг погибли. Эвли окунула кинжал в зелье и вонзила его в меня. Яд этот едва меня не убил. Я лишилась всего, своей волшебной силы, красоты, надежды когда-нибудь осуществить задуманное, и превратилась в умирающего человека. Я бежала, куда глаза глядят, только вы подальше оттуда, боясь, что Эвли попытается меня добить. Но глупая девчонка не думала ни о чем, кроме спасения мира, и напрочь обо мне забыла. Меня, едва живую, нашла в лесу старая ведьма Агата. Она сразу меня узнала и поняла, что я отравленный ядом. Агата привела меня в свою лачугу в гномьих лесах и выходила. Я стала ее ученицей, но обращалась она со мной скверно, пользовалась тем, что останется безнаказанной, поручала мне самую черную работу и заставляла спать снаружи, как какую-нибудь скотину. Как ни странно, я от меня также и спас. С тех пор, как я наложила проклятие на Восточное Королевство — Содружество долго и счастливо с ног сбилось, разыскивая меня по всей стране, а в таком жалком виде меня было не узнать, и все решили, что я мертва. Однажды, много лет спустя, мы с Агатой отправились к терновой яме набрать терновника, который она сажала вокруг своей лачуги. Там она заставила меня ломать ветки и от докрови исцарапала руки шипами, а сама она даже пальцем не пошевелила. Помню, разозлилась тогда, не на шутку. Меня привело в неописуемую ярость то, что я раньше, не имевшая себе равных по силе и могуществу, теперь превратилась в рабыню старой корги. И вместе со злостью я ощутила кое-что еще, совсем другое. Внезапно я почувствовала себя живой, будто во мне снова загорелся никогда потухший огонь. Спустя столько лет мое тело наконец-то оправилось от яды, и мои силы вернулись. Верно говорят, все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, и я живое тому доказательство. Я стала гораздо могущественнее, чем прежде, но силы мои изменились. Раньше я жила среди фей и пользовалась светлой магией — Поэтому все мои проклятия можно было разрушить поцелуем или просто любовью. Но теперь это осталось в прошлом. Теперь моя магия стала несокрушимой. Я спихнула Агату в яму и заколдовала растения так, чтобы они утаскивали на дно всякого, кто к ним приблизится. «Так это ты столкнула ее в черновую яму», — опешил Румпельштильцхен. «Стало быть, все это время твоя магия давлела над этим проклятым местом?» «Совершенно верно», — хвастливо выпитив грудь сказала колдунья. «Поверь, я хотела, чтобы все об этом знали, но мне нужно было завершить работу, прежде чем снова появиться на людях. Я вернулась в замок и забрала все свои вещи. Я была готова завершить дело, начатое много лет назад». Но я понимала, что нужно набраться терпения. Королевства проживали золотую эру. Золушка и прекрасный принц поженились, спящая красавица недавно проснулась, Белоснежка стала королевой. И я знала, если я дождусь подходящего времени, мое возвращение будет прямо-таки триумфальным. Так и вышло. Румпельштильцхен опасался за будущее королевств, Что она с ними сотворит, пустив в ход свою новообретенную силу? «Я никогда тебя не понимал», — промолвил он. «Когда-то тебя все любили и ценили. Разве тебе этого мало? Почему ты так изменилась?» — колдунья презрительно скривилась. «Люди тебя любят только до тех пор, пока получают от тебя выгоду. Но стоит сказать или сделать что-то, что им не понравится, хорошее отношение куда-то исчезает». «Но почему ты так зациклилась на могуществе?» — осторожно спросил Румпельштильцхен. «Зачем тебе целый мир, Эзмия?» — колдунья протяжно вздохнула. «Причина у меня есть», — резко бросила она. «И, честно говоря, мне совершенно наплевать, поймешь ли меня ты или кто другой». Повисла напряженная пауза, но злилась Эзмия не на Румпельштильцхена, а на весь мир. А я-то тебе зачем? Раз ты теперь такая могущественная, зачем тебе понадобился я? Ну, на этот вопрос ответ простой. Из всех моих учеников ты, Румпель, был самым верным. Именно ты начал дело, о котором я тебя попросила, а теперь должен его закончить. Но и к тому же неплохо будет иметь под рукой друга, когда я приду к власти». Эзмия и Румпельштильцхен посмотрели друг на друга из-под Оба знали, что их отношения очень далеки от дружбы. «Снова дело в ребенке», — у Румпельштильцхена потяжелело на сердце, потому что он заранее знал ответ. «Ты хочешь, чтобы я похитил еще одного ребенка?» «Именно», — кивнула колдунья. Румпельштильцхен понурил голову и закрыл глаза. Он понимал, что выбора у него нет. Отказ означал неминуемую смерть все хватит на сегодня разговоров эзмия встала и направилась к двери легким скользящим шагом пойдем румпель дело у нас по горло я ждала этого почти двести лет так что сам понимаешь мне не терпится приступить камни мгновенно сравнялись с полом и румпель штильцхин упал на спину куда мы пойдем в старую хижину агаты сказала колдунья. Год назад мой замок разрушили, и с тех пор я большую часть времени живу там. Видел бы ты, как я переделал эту лачугу. Талика магии, и в гномих лесах уже не так скверно. Румпельштильцхен с грустью оглядел свою крохотную коморку. До этой минуты он даже не осознавал, что чувствовал себя здесь как дома, а осознал только, когда его заставили уйти. «Мне нужно попрощаться», — печально проговорил я змея не понимая, с кем он тут собрался прощаться, вздернула бровь. Быть может, тюрьма повлияла на ее друга куда сильнее, чем она думала. Румпельштильцхен присел на корточки и убрал плошку, под которой спрятал Маргаритку. «Мне нужно уйти», — прошептал он, едва сдерживая слезы. «Пожалуйста, не смотри на меня с укором. Ты справишься». Он легонько погладил белый лепесток. «Прощай, цветочек. Береги себя». Потом он встал и вышел из камеры, которую не покидал целых сто двадцать семь лет. Но теперь его ждала неволя востократ хуже тюрьмы. Эзмия стояла в дверном проеме и не сводила сердитого взгляда с цветка. «Почему столь маленькое и ничтожное создание...» Так превозносят, защищают и любят. В груди у нее от злости разгорелось пламя. Колдунья взмахнул рукой, и маргаритка рухнула на земь, тотчас рассыпавшись пылью, а Эзмия, довольная, что погубила даже это маленькое создание, расплылась в улыбке.